Глава двадцатая. Саша. «Александра, через десять минут встречаемся на ресепшене», произносит голос Люцифера, после чего в динамике раздаются гудки. Я с суеверным трепетом оглядываю телефонную трубку, гадая, не подверглась ли розыгрышу пранкеров. «Пранкеры — те, кто совершают телефонные розыгрыши. Примечание автора. Серов не сказал «зайди». Это ли не чудо? Это точно не пранк. Потому что, когда девять с половиной минут спустя я выхожу на ресепшн, Серов уже стоит там, отдавая распоряжение в пока еще не раздутые ноздри Лены. «Куда мы едем, Кирилл Алексеевич?» Люцифер отрывает взгляд от секретарши и смотрит на меня. Быстро пробегается взглядом по лицу, спускается к поясу юбки и возвращается обратно. Что вдруг делаю я? Начинаю краснеть. При том, что у меня со смущением столько же общего, сколько у листка латука с канистрой моторного масла. У меня встреча с представителями из Омска в Бристоле. Уголок его верхней губы насмешливо дергается вверх. А у тебя, очевидно, еще одно свидание со старыми друзьями. Я ничего не могу с собой поделать. Начинаю улыбаться. Таким иронично милым он мне очень нравится. Даже хочется потупить глаза и застенчиво повозить подошвой тот по полу Мешают только два жерла, развершихся по соседству, исходящее из них злобное сопение лена я вернусь поздно на мобильный никого не переводи. Когда двери лифта закрываются, оставляя нас кассиовым в романтичном уединении, я вновь испытываю несвойственное мне желание на этот раз разглядывать кнопки со слабостями я привыкла бороться, поэтому вместо этого смотрю ему в глаза. Люцифер не остается в долгу и тоже смотрит. Целых десять секунд мы разглядываем друг друга, пока двери со звяканьем не разъезжаются. Люцифер таки сделал это. Сыграл на контрасте. Потому что он больше не кажется мне грязным похотливым сатаной, цель которого — превращать жизнь окружающих в ад, Сейчас он кажется мне сатаной на рождественских каникулах. До сих пор гад, но подобревший и расслабленный. И черт, очень сексуальный. Вот эти его вечно нахмуренные брови и идеально сидящий костюм, под которым явно скрываются мышцы. Он все еще не в моем вкусе. Это так, к сведению. Спустя час непрекращающихся разговоров о делах, два джентльмена преклонного возраста пожимают Серову руку и уходят, а мы остаемся сидеть. Но это потому, что я не удержала и заказать десерт. Он здесь просто божественный. «Ты так много ешь?» — комментирует Серов, когда передо мной опускается тарелка с шоколадным суфле. — И куда только все исчезает. Сегодня он даже хамит как-то мило, поэтому я не обижаюсь. Удивляетесь, как при моей любви к еде у меня такая великолепная фигура? Смотрю на него, пока отправляю ложку десерта в рот. Вместо ответа он плотно сжимает губы и вздыхает, но совсем не зло, разве что немного раздраженно. Точно, на каникулах. Это потому, что я всю жизнь занимаюсь танцами и привыкла много двигаться. Мышечный корсет и метаболизм калибри, доставшийся от мамы. С твоей любовью к движению ты выбрала по 10 часов сидеть на моем офисном стуле? Почему? Он снова смотрит так, словно пытается хорошенько покопаться у меня в мозгах. становится неуютно и приходится принимать экстренные меры по отвлечению, щедро зачерпнуть суфле ложкой и отправить в рот, полируя до блеска каждый ее металлический миллиметр. Серов моргает, его взгляд неумолимо покидает область моего третьего глаза и съезжает к губам. Мужчины все же очень предсказуемы. Если быть совсем откровенной, то мне неудобно, что пришлось наплести кучу небылиц, чтобы пробраться к нему в офис. Раньше-то у меня была великая праведная цель в оправдании, а сейчас ничего. Но и рассказать ему правду не вариант. Отреагирует он непременно скверно, и я Катюнину шею под топор подложу. Никто не верил, что я смогу работать в офисе, и я решила доказать, что это не так. Вернув идеально чистую ложку в тарелку, я смотрю на Серова. Такой ответ кажется правдоподобным? Куда правдоподобнее истории про ипотеку несчастного отца и злоключения остолопа брата. «Макс, не остолоп!» — выпаливаю я. «Ой, а что это сейчас происходит? Кто-то очень хочет улыбаться, но должен оставаться в образе, поэтому прячется за чашкой. И у сатаны есть мерзкие слабости. Из ресторана мы выходим через полчаса, после того, как Серову принесли поистине астрономический счет. Те два пенсионера из Омска оказались даже прожорливее меня. «Едем в офис?» Кисло уточняю я, глядя на часы. Половина седьмого. Осталось целых полчаса, чтобы всласть и от души поработать, и еще полночи для того, чтобы попотеть сверхурочно. «Думаю, сегодня разойдемся пораньше», — произносит Серов, и еще до того, как я успеваю ошарашенно взглянуть на него, открывает пассажирскую дверь, ожидающей Ауди. «Он что, задался целью меня в себя влюбить? Что происходит?» спасибо. Бормочу я, забираясь на заднее сиденье. Люцифер садится рядом и после того, как автомобиль трогается, переводит взгляд на меня. У тебя машина на парковке осталась? Или до дома довести Уровень ми-ми-ми в моей грудной клетке начинает зашкаливать. Совсем как когда я приехала в питомник щенков Пекинеса, и толпа этих плоскомордых комочков в шерсти стала тереться мне об ноги. «Я сегодня не за рулем», — скромно отвечаю, а в голове снова звучит сердитый рык Макса. «У меня в салоне пять килограммов голубиного говна, Саша. Сколько раз просил тебя опускать крышу на ночь?» «Кто же знал?» что гульки организуют фекальный симпозиум на дереве, под которым я запарковала комара Адрес говори. Своим фирменным тоном повелителя вселенной произносит Серов. Причистинская набережная. Полные губы вновь дергаются в усмешке. Теперь история с ипотекой твоего отца перестает казаться мне такой идиотской. Может, и окна на Москву-реку выходят? Моя квартира всего лишь на второй линии, скромно говорю я. Ауди останавливается возле моего дома, и тут снова происходит странность. Серов покидает салон и протягивает мне руку, чтобы помочь выйти. Спасибо. Я вкладываю в нее ладонь и по предплечью... Мгновенно расползаются мурашки. Лапище у сатаны твердое, с характерными фитнес-мозолями. Олигарх с налетом здорового крестьянства. Мне нравится. Хорошего вечера, Александра. Машина уезжает, а я задерживаюсь на крыльце, чтобы проводить ее глазами. Ой, да ну, глупости. С мозолями, без мозолей. Он все еще не в моем вкусе.